Глава пятая. Эрик Шефер выключил сирену, минуя Национальную галерею. Слухи об исчезновении мальчика вскоре должны были распространиться как блохи в лагере бойскаутов и запустить волну паники среди родителей школьников. Причин поторапливать процесс не было. Добравшись до школы, он припарковал свой черный, весь покрытый царапинами, «Опель Астра» на тротуаре возле статуи Кристиана IV. Монарх гордо обозревал школу, которая располагалась на узком участке между железнодорожной станцией Эстерпорт и желтовато-коричневыми казармами военно-морских сил, как кубик-отель из Монополии. «Школа Ньюхольм среди школ была тем же, чем мраморная церковь для церквей», — подумал Шефер. «Не психопатическая авангардная часовня с органом, трубки которого похожи на трубы нефтяной платформы, но место, где есть душа» дух. Ему было откровенно плевать, сколько международных премий завоевали современные молодые звездные архитекторы или сколько парадов проводилось в их честь. Они могли бы строить еще множество устойчивых гор для слалома или экологически чистых панда-парков. Шефер терпеть не мог все эти конструкции из стекла и бетона, которые вырастали то тут, то там, по всему городу. Иногда ему казалось, что он, должно быть, единственный во всей стране, еще не свихнулся. А может, он просто стареет. Впрочем, суть одна и та же. Его взгляд скользил по школьному двору, где толпа людей собралась в сумерках. Мама и папы стояли кучками, держа детей как можно ближе к себе, и он уже на расстоянии мог распознать выражения их лиц. Предосторожности были напрасными. Блохи уже скачут». Шефер заметил сержанта полиции Лизу Августин, которая вот уже 4 года была его напарницей, проходя мимо футбольной коробки, где кривоногий прыщавый подросток бросал мяч в кольцо. Августин в сопровождении двух рядовых полицейских беседовала с семейной парой. По их вытянувшимся, ставшим полупрозрачными лицам, Шефер понял, что это родители пропавшего мальчика. Если бы не Рост, то мужчина, вылитый Роберт Редфорд, подумалось Шеферу. «Золотые волосы, выдающийся нос и подбородок в духе старого Голливуда. Женщина подле него тоже была красавица, но немного терялась в толпе остальных мамаш, тёток, облачённых в такую же добротную обувь и одежду по сезону. Она выглядела практичной и приближенной к земле, диаметральная противоположность мистера Голливуд. Но её взгляд выделялся», — заметил Шефер. «В нём был глубокий ужас». Шефер встретился глазами с Лизой Августин, и их воссоединение после пятинедельной разлуки было отмечено одиночным кивком. Она пошла к нему навстречу. Когда они поравнялись, Шефер спросил. Он проявился? Августин отрицательно покачала головой. Ее светлые волосы были забраны в тугой узел на затылке. Нет, все хуже, чем я думала. Что ты имеешь в виду? Он и в школе сегодня не был. Никто не знает, куда он запропастился. Как это понимать? Когда его видели в последний раз? Сегодня утром в школьном дворе. Свидетель видел, как он заходил вон в ту дверь около восьми. Она указала на старую дубовую дверь за их спинами. Один из двух входов на школьный двор. Но он не появился в классе на третьем этаже, когда прозвенел звонок. И никто не видел его уже... Она посмотрела на мужские часы так хайр, охватившие её запястье. «Вот уже часов восемь». «Восемь часов?» — повторил шефер сдержанно, но кровь застучала у него в висках. «Почему школа раньше-то не спохватилась?» Он огляделся в поисках кого-нибудь из учителей, кого можно было бы вздернуть на ближайшем суку, и его взгляд упал на мужчину средних лет, который, плача, облокотился на турник. На нем были рыцарские доспехи из крашенной пластмассы. Под мышкой торчала рукоять поролонового меча. «Классный руководитель подумал, что мальчик заболел», — сказала Августин. «Здесь не принято проверять всех отсутствующих в течение дня. Это случается только по окончании учебы, когда мамы приходят забирать своих детей». Она указала большим пальцем через плечо. «Лабиринт», — так называется местная продленка. находится здесь же на первом этаже. По правилам, родители должны заполнить онлайн-форму, если дети заболевают. И если нет ни ребенка, ни отметки о болезни, педагоги звонят родителям и уточняют, что с детьми. Забрали их или они заболели? И? И когда мальчик не появился, они позвонили родителям. Те попадали в обморок, и вот мы здесь. Августин протянула Шеферу фото. Сфотографировали в начале учебного года, но они утверждают, что прическа все та же. Да и вообще, мол, с августа он не особо изменился». На фото был изображен светловолосый мальчик с тонкими приоткрытыми губами. У него было любопытствующее выражение лица, будто он собирался о чем то спросить, когда раздался щелчок фотоаппарата. Большие голубые глаза смотрели настороженно. Кожа была светлая, но не бледная. «Красивый мальчик», — отметил Шефер. «С тонкими чертами лица и длинными густыми ресницами он выглядел прелестно, как обычно выглядят девочки». «Так вон какой!» — пробурчал Шефер. Он положил фото во внутренний карман своего темно-зеленого бомбера и посмотрел на здание школы. «Да там должны быть сотни мест, где можно спрятаться. Чердаки, подвалы, туалеты, спортзал. Нам нужно будет все осмотреть. Он вошел здесь, говоришь?» Шефер взялся за ручку двери. До него дошло, что в старом здании школы была не только душа, но и проблемы практического характера. Ему пришлось навалиться всем телом, чтобы тяжелая дубовая дверь поддалась. Обычно он заходит здесь, когда идет в класс. Но черный ход находится вон там. Она кивнула на дверь в противоположной стороне коридора. Так что, придя в школу с утра, парень мог выйти и оттуда. Думаешь, он сбежал? Августин развела руками. Возможно? Шефер толкнул дверь и сразу же оказался на заднем дворе. Он огляделся. Перед ним выселся Эстерпорт, безобразный, похожий на тюрьму отель из стекла и бетона. Он обошел его слева и дошел до заросшего склона за оградой из стальных прутьев. Ой, где прутьев не хватало, и сквозь зияющие дыры можно было свободно попасть на склон, который спускался к железнодорожным путям за отелем. Чуть дальше за путями располагалась станция Эстерпорт. Шефер шагнул в один из проломов, и оглядел территорию по другую сторону ограды. Мог ли мальчик пройти здесь напрямик? Запрыгнуть на поезд или углубиться в парк Эстри-Анлик, который, подобно джунглям, раскинулся за расписанными граффити стенами станции? Поезда, останавливающиеся на Эстерпорте, все как один чертили одни и те же линии на одних и тех же направлениях. Это Шефер знал. Они растекались во все стороны света, и за 8 часов мальчик мог достичь Касселя, Стокгольма, добраться куда угодно. Они начали слишком поздно. Слишком. Его мысли заглушил гул прибывшей на станцию электрички. Визг тормозов раздирал морозно-ясный воздух. Шефер вернулся к Августин, заткнув ухо пальцем. «Нам придется обшарить всю школу. Нужно будет просмотреть записи камер в отеле и на станции и поговорить с местными». «Может, кто видел мальчика в течение дня?» «У него мобильный с собой?» «Да». «Отследи его скорее, посмотрим, включен он или выключен, и когда им последний раз пользовались». «Свидетелей, с которыми ты уже успела побеседовать, нужно опросить официально». Он указал вперед. «Эстри Анлик находится прямо за путями. Его нам тоже придется прочесать». «Это огромная территория». «Именно. Поэтому пора приступать». Августин приложил телефон к уху. «Сколько людей мне запросить у Карстенсена?» Начальник полицейского управления Пер Карстенсен был в то время непривычно щедр по отношению к сотрудникам. После того, как правительство приняло решение заставить военных взять на себя часть задач полиции, в распоряжении следственного отдела оказалось достаточно людей для большинства рабочих задач. Это как вилла у пляжа для только что разбогатевшего рэпера из бедного квартала. Непривычное роскошество, которого боишься лишиться. Но это был всего лишь вопрос времени. Вскоре их наверняка откинет обратно в каменный век. «Запускаем весь цирк. И скажите, чтобы взяли собак. Надо найти его как можно скорее». Августин кивнула. «Восемь часов», — сказал Шефер. Они переглянулись, морщинки Августин выдавали, что она думала о том же. Скорость темнеет, и температура опустится ниже нуля. Это не очень хорошо, черт побери. Не очень.